Блики солнца. Не помню, как дошел сюда, но неожиданно я обнаружил, что стою рядом с домом бабушки. Я задрал голову и посмотрел наверх, но, конечно, ничего не увидел. Моя бабушка живет на самом верху, и из ее окон можно увидеть Гульма. Я быстро набрал код и потянул дверь в подъезд, но она оставалась закрытой. Тогда тщательнее, чем в первый раз, нажал на кнопки. Не помогло. «Значит, на двери сменили код?» «Такое иногда бывает. Я позвонил по домофону. Немного подождав, я услышал потрескивание, и следом из динамика донёсся бабушкин голос. «Алло!» «Привет, бабуль, это я!» — сказал я. «Алло!» — снова закричала бабушка. Я склонился к самому динамику и медленно раздельно произнёс. «Бабушка, это я, Оскар!» «У меня ничего такого нет!» — ответила бабуля. Я вздохнул и заорал, что есть мочи. — Бабуля, это я! Шедшая по тротуару девушка вздрогнула и отпрянула в сторону. — А, Оскар, это ты? — удивлённо спросила бабушка. — Да. Я был уже на пределе своих голосовых возможностей. — А, Оскар, почему ты не заходишь? Я тяжело вздохнул, готовясь к новому рывку. Но бабушка всё-таки что-то сообразила. — А, поняла. Нам вчера кот сменили. — А... «Я это уже понял, бабуль. Впусти меня!» — завопил я. Из соседнего подъезда вышла молодая мама с ребенком и таксой. Услышав мои вопли, ребенок заревел в голос, а такса завертелась колбасой и залаяла. Я вконец обозлился, а бабушка между тем безмятежно вещала дальше. «А ты, конечно, не знал, но я записала его прямо под трубкой от домофона. Я врубился, бабуль. Впусти же меня, наконец!» В динамике повисла пауза. Потом я услышал, да чего же это захватывающе. Оскар, ты обязательно должен подняться ко мне и рассказать все поподробнее. В замке щелкнуло, и дверь в подъезд открылась. Пока я ждал лифт, думал над тем, что могли значить последние бабушкины слова. Да чего же это захватывающе. Ты должен обязательно подняться ко мне и рассказать все поподробнее. Что она имела в виду? Что такого она могла услышать? Я постарался вспомнить, что именно я прокричал ей в конце. «Я врубился, бабуль! Впусти же меня, наконец!» Как это можно еще неправильно услышать? Я врубился, я... щелкнуло, и передо мной раздвинулись двери лифта. В тот же самый момент в моей голове тоже щелкнуло. Лампа, которая тихонько горела внутри меня, заполыхала ярким пламенем, посылая во все концы моего тела потоки горячей лавы. Я шагнул в кабину лифта и нажал на седьмой этаж. Потом стремительно снял с себя куртку, чтобы не свариться в крутую. В зеркале отразились мои щеки, полыхавшие красным. С глазами тоже что-то случилось. Из них исчезла куда-то та безнадежность, которая читалась во взгляде обмотанной туалетной бумагой мумии по имени Оскар, прятавшейся ото всех в школьном туалете. Теперь в глазах появилось что-то другое, что-то сияющее, как блики солнца на поверхности воды. Я понял, что это было. Бабушка с жутко заинтересованным видом ждала меня на пороге. Она поднесла руку к уху и подрегулировала свой слуховой аппарат. — Я торопилась и толку мне надела его, — пояснила бабуля и втянула меня в квартиру. — Угу, — пробормотал я. Пахло кофе и имбирным печеньем. Повесив в прихожей куртку, я присел и принялся развязывать шнурки. Бабушка стояла рядом, скрестив руки на груди. — Ты же знаешь, я не очень хорошо слышу, поэтому приходится надевать его, — продолжала она. — Ничего страшного, — я попытался улыбнуться. Справившись с обувью, я поднялся и пригладил взъерошенные волосы. Бабушка продолжала стоять и внимательно смотреть на меня. Потом она вздохнула и спросила — И теперь мне интересно, правильно ли я расслышала? «Ты...» «Ты влюбился, Оскар?» «Я правильно услышала?» На мгновение я замер, а потом ответил. «Да, ты правильно услышала».